Глава семнадцатая — А знаешь, — сказала Индра, — я рада, что это задание одно из твоих последних. — Если тебе кажется, что я уже стар, — нет, дело не только в этом. Когда ты перейдешь в управление, у нас начнется более нормальный образ жизни. Я смогу спокойно приглашать людей на обед, и не надо будет потом извиняться, дескать, мужа срочно вызвали загонять заболевшего кита. И для детей лучше а то приходится всякий раз объяснять им, что это за чужой дядя иногда появляется в доме. — Как? — Пит, неужели до этого дошло? Франклин, смеясь, потрепал непокорные черные кудри сына. — Когда ты возьмешь меня с собой на подводную лодку, папа? — спросил Питер, — наверное, в сотый раз. — Скоро, скоро. — Как только ты подрастешь и научишься не мешать мне. — Да. Ну когда я вырасту, я, конечно, буду мешать тебе. Вполне логичное рассуждение, сказала Инды. Я же и говорил тебе, что мой ребёнок гений. Ну, допустим, волосы у него твои, отпарировал Франклин. Но почему он тебя должен благодарить за то, что у него по два волосами? Он повернулся к Дону, который издавал какие-то странные звуки, стараясь развеселить Н. Малютка явно не могла решить, отвечать ли ей смехом или слезами на его усилия. Во всяком случае, она пристально изучала этот вопрос. — А ты, когда начнешь вкушать сладость в домашней жизни, нельзя же до конца своих дней оставаться почетным дядюшкой. Дон слегка смутился. — Ну, по чести говоря, — заговорил он с расстановкой, — я как раз подумываю об этом. Мне удалось наконец встретить девушку, которая как будто не против. Поздравляю. Тут я смотрю, вы с Мэри частенько встречаетесь. Дон совсем растерялся. Э-э Нет, это не Мэри. С ней я решил расстаться. Вот как? опешил Франклин. А кто же тогда? А ты вряд ли знаешь её. Её зовут Джун. Джун Керчис. Она не из нашего отдела, и это даже лучше. Я ещё не совсем уверен, но, скорее всего, на следующей неделе сделаю ей предложение. Всё ясно, твёрдо сказала Индра. Когда вы вернётесь с вашей охоты, приводи её к нам на обед, и я скажу тебе наше мнение о ней. А я скажу ей, что мы думаем о тебе, вставил Франклин ведь это только справедливо верно идя косо вниз в вечную ночь на маленькой глубоководной лодке франклин подумал о словах индры это задание одно из столь их последних она ошибается хотя его и переводят с повышением на берег ему ещё придётся выходить в море правда всё реже и реже во всяком случае этот поход его лебединая песня как смотрителя он не знал грустить или радоваться семь лет франклин скитался в океанах погоду на каждое из семи морей он изучил обитателей пучины так как в прошлом нельзя было изучить все настроения моря были ему знакомы он скользил по зеркальной глади и даже на глубине 100 футов ощущал мощь штормовых волн. Прекрасная и отвратительная, жизнь и смерть, он видел их во всём их необъятном разнообразии, работая в подводном мире, перед которым суша выглядела безжизненной пустыней. Никому не дано исчерпать все чудеса моря, но Франклин понимал, что пришло время посвятить себя новым задачам. Он поглядел на индикатор На месте ли светящаяся сигара лодка Дона? И с нежностью подумал о том, что их объединяло. Но есть и различия, которые неизбежно будут уводить их друг от друга. Кто бы мог подумать, что учитель и ученик, так настороженно относившиеся друг к другу, станут такими хорошими друзьями? Да, всего семь лет прошло с тех пор, а он уже с трудом представляет себе, каким был тогда. Великое спасибо психологам. Они не только отстояли его разум, но и подобрали работу, которая помогла ему вернуться к деятельной жизни. От этой мысли до следующей был один шаг. Память попыталась воссоздать образ Айрин и мальчиков с силой небесной. Руперту уже 12 лет. Некогда они были центром его личного мира, теперь стали чужими. И что ни год, всё больше удаляются от него. Последняя фотография годичной давности, последнее письмо Айрен пришло с Марса полгода назад, кстати, он до сих пор не ответил. Боль унелась давно. Франклина не терзала мысль о том, что он ссыльный на родной планете, и он не томился желанием снова увидеть друзей той поры, когда считал своим царством весь космос. Разве что иногда найдет на него легкая, сладкая печаль и немножко неловко, почему горе так непостоянно? Голос Дона прервал эти размышления. Правда, Франклин и без того ни на миг не отвлекался от испещренной индикаторами приборной доски. «Сейчас мы бьем мой личный рекорд, Олд. Я еще не бывал глубже десяти тысяч футов. И еще столько же впереди. А какая разница, если лодка надежная? Немного дольше погружаешься, немного дольше всплываешь. У этих лодок даже на дне филиппинской впадины будет пятикратный запас прочности». «Верно, верно». — А все-таки психологическая разница есть, что ни говори. Будто ты не чувствуешь веса этих двух миль воды. Гляди, как фантазия разыгралась, что это с Доном. Обычно Франклин изрекал такие вещи, и друг немедля поднимал его на смех. — Ну что ж, если Дон раскис, надо выдать ему его же лекарства. Ты не забудь сказать мне, когда появится течь. — Я тебе кину ведро, — сказал Франклин. — Как только вода поднимется до ушей, повернем обратно. Не ахти какая острота, но самому Франклину она помогла. Все-таки неприятно, когда подумаешь, что давление кругом неумолимо приближается к отметке пять тонн на квадратный дюйм, Ничего подобного он не ощущал на малых глубинах, хотя там тоже могла случиться беда и с не менее губительными последствиями. Франклин вполне полагался на свою технику, знал, что лодка его не подведет, и все же на душе было так тоскливо, что операция, в которую он вложил столько сил, уже не радовала его. Через пять тысяч футов прежний пыл вернулся к нему в полной мере, оба одновременно вернулись. Заметили эхо и наперебой кричали что-то невразумительное, пока не вспомнили, наконец, о правилах связи. Как только был восстановлен порядок, Франклин дал команду — малый ход. Эта зверюга слишком восприимчива, как бы ее не спугнуть. А если заполнить носовые цистерны и погружаться с выключенными двигателями? Слишком долго, ведь до нее еще три тысячи футов. Да, поставь гидролокатор на минимальную мощность. Еще поймает наши импульсы. Животное плыло, не поднимаясь и не опускаясь, по причудливой траектории вдоль склона очень крутой подводной горы. Иногда оно делало бросок влево или вправо, словно в погоне за добычей. Гора вздомалась на четыре тысячи футов со дна моря и франклин в который раз подумал как обидно что самые величественные в мире ландшафты скрыты от глаз человека в океанской пучине ничто на суше не сравнится с достигающими в ширину 100 миль рифами северной атлантики или с огромными провалами в ложе тихого океана где отмечены величайшие в мире глубины Медленно погружаясь, они именували вершину, которая на 3 миль не дотягивалась до поверхности океана. Внизу теперь уже совсем близко по змеиному извивалась таинственное продолживатое эхо. Вот будет смешно, подумал Франклин, если великий морской змей в самом деле окажется змеёй. Да нет, это невозможно. Змей с водным дыханием не существует. Примолкнув, друзья осторожно подкрадывались к добыче. Они знали, что это одна из величайших минут их жизни и старались ничего не упустить. Дон до последней секунды был настроен скептически. Ему казалось, что они найдут какое-нибудь уже известное животное. Но чем больше становилось эхо на экране индикатора, тем сильнее бросалась в глаза его необычность. Да, это что-то невиданное. Гора нависла над ними, они шли вдоль подножия очень высокой, больше двух тысяч футов скалы, и меньше полумили отделяла их от добычи. У Франклина чесались руки включить ультрафиолетовые прожекторы, чтобы вмиг решить древнейшую из загадок и прославить в веках своё имя. Вот так ли уж это важно, как тянутся секунды. Чего, что что-то скрывать, конечно, важно. Может быть, ему больше никогда не представится такая возможность. Вдруг без малейшего приду витомления Лодка встряхнула, будто от удара молотом. Одновременно раздался голос Дона: "Ух ты. Это ещё что такое? Какой-то кретин занимается взрывами?" ответил Франклин. От злости он даже не ощутил страха. "А ведь я просил всех предупредить о нашем погружении. Это не взрыв, такой толчок, землетрясение. Вот что это такое." Одно слово, и Франклина захлестнул страх перед бездной. Всё это время таившийся где-то в глубине души чудовищный вес водной толщи разом навалился на его плечи, и бравое маленькое суждёнушко казалось ему хрупчей яичной скорлупы, жалкой игрушкой сил, которых даже самый заострённый ум не укротит. Франклин знал, что в пучинах в тихоокеан, где грунт и вода всегда пребывают в неустойчивом равновесии, землетрясения обычны. Он и прежде в дозоре ощущал иногда далёкие толчки, но теперь они явно ощутились вблизи эпицентра. "Полны наверх", скомандовал он. "Это, наверное, только начало". "До «Да нам всего 5 минут нужно", возразил Дон. "Давай, Ол, рискнём". Фрэнклинг и сам колебался, ведь может случиться, что толчков больше не будет, если напряжение в земной коре разредилось. Он взглянул на эхо, которое привело их сюда. Ого, как быстро движется. Словно и его испугало внезапное проявление дремлющих сил природы. Ну ладно, попробуем, согласился он. Но если это повторится, сразу всплываем. Идёт, ответил Дон ставлю 10 против одного он не договорил новый удар молота был не сильнее первого, зато более длительным, как будто у океана начались родовые схватки, распространяясь со скоростью больше мили в секунду между поверхностью и дном, метались ударные волны. Франклин выкрикнул вверх и под самым крутым углом какой допускала конструкция лодки, устремился к небу. Но где же оно? Отчетливо видимая плоскость, обозначающая рубеж между воздухом и водой, исчезла с экрана индикатора. Ее вытеснила невообразимая мишанина размытых эхо-сигналов. В первую секунду Франклин решил, что толчки вывели из строя гидролокатор — но тут же ему стал понятен страшный смысл этой невероятной картины. Дон, закричал он, скорей уходи, гора падает. Миллиарды тонн горной породы, которые громоздились над ними, поползли в пучину. Весь склон откололся, водопад камня рухнул вниз с обманчивой неторопливостью и неотразимой мощью, как лавина в замедленном фильме, но Франклин знал, что через несколько секунд всё пространство вокруг него пронижут обломки. Моторы работали на полную мощность, но Франклину казалось, что он не двигается с места. Даже без усилителей были слышны грохот и гул сталкивающихся глыб. Град обломков Огромные тучи осадков и ила занимали половину изображения. Он буквально слеп. Оставалось только идти прежним курсом и надеяться на чудо. Что-то глухо ударило в корпус, лодка застонала и на секунду вышла из повиновения, но ему тут же удалось её выровнять. А затем Франклин почувствовал, что его подхватило сильное течение, видимо, вызванное обвалом. Очень кстати. Поток уносил его прочь от горы. Кажется, он выкарабкается. Но где Дон? Не было никакой возможности различить его эхо в этой свистопляске. Включив на полную мощность коммуникатор, Франклин послал вызов в колышущийся мрак. Молчание. Может быть, Дону просто не до того, чтобы отвечать? Ударные волны прекратились. Теперь уже было не так страшно. Можно не бояться за корпус, вода не раздавит, и гора далеко. Течение, пришедшее на помощь двигателям, ослабло. Это тоже говорит о том, что лодка достаточно удалилась от обвала, который вызвал его. — Да. По мере того, как оседали обломки и ил, рассеивалась светящаяся дымка на экране. Постепенно сквозь мглу беспорядочных эхо-сигналов проступил изуродованный лик горы, и Франклин различил огромный шрам, оставленный лавиной. Дно океана все еще было скрыто в тумане, понадобится не один час, чтобы оно вновь стало видимым и можно будет судить о разрушениях, вызванных пароксизмом стихий. Франклин не отрывал глаз от экрана. С каждым оборотом луча искорки помех становились слабее. Муть ещё не осела, но все обломки легли на дно. Видно уже на милю две-три. И нигде никакого намёка на яркое чёткое эхо лодки Дона. Последние надежды рушились, видимость росла, а экран по-прежнему оставался пустым. Снова и снова Франклин слал свой зов в безмолвие. Скорбь и чувство беспомощности боролись в его душе. Взрывом сигнальных гранат он оповестил все гидрофоны в тихом океане. Сейчас по воде и по воздуху к нему мчится помощь. Франклин сам уже начал поиск, идя по спирали вниз, но он знал, что все это напрасно. Дон Берли проиграл свое последнее пари.